Глава 9. Я развернулась на месте и быстро пошла в гостевую комнату. Посмотрела на мокрое платье на сушке и испытала отчаяние. Я не хотела забирать ни ниточки, которая принадлежала Дракхару. Я еще могла понять коммерческие интересы за Драконита, но договор с дядей о помолвке опустил Лейвора на глубину океанской впадины. Все, кто имел дела с моим продажным родственником, не могли быть хорошими людьми или дракхарми. А уж тем более те, кто заключил с ним договор о помолвке, чтобы использовать невинных девушек в качестве развлечения. Жалко, что во мне не было достаточно магии, чтобы высушить платье, хотя, подождите, я же смогла выбраться на поверхность, когда запуталась в юбке. Что, если это не разовая вспышка силы в момент отчаяния, м? Я произнесла бытовое заклинание сушки, испытывая радостный трепет, а через минуту, когда ничего не произошло, ощутила приступ великого разочарования. В расстройстве махнула рукой в сторону платья, желая, чтобы оно вмиг стало сухое, и сразу же поток горячего воздуха закрутил его, тут же выполнив загаданные. Вот это да! Я несколько секунд стояла и смотрела на абсолютно сухую вещь, а потом повторила на белье. Забыла махнуть рукой, но оказалось достаточно и одного желания, чтобы вся моя одежда стала сухой. У меня есть сила. Впервые за всю жизнь есть то, чего я была лишена с детства. Не крупица магии, а гораздо больше. Одно только ставило меня в ступор. Люди всегда пользовались магией исключительно посредством заклинания и никогда по одному желанию. От силы мысли магия работала только у дракхаров. Но какая я дракхарка, ведь так? Ни ростом, ни телосложением, ни происхождением не подхожу. Как сказал Левор, это просто смешно. Союз крылатых и людей невозможен. Или и тут он соврал? Похоже, у меня множество вопросов, на которые нужно найти ответы. И это не сделать тут, вместе лжи и коварства. Не Дракхарам нужно было родиться Лейвору, а шваркам, жутко расчетливым созданием на четырех лапах, известным своим хитрыми проделками. Я переоделась обратно в свои вещи, взяла визу талантов документы от консульства и разбитый почтовый артефакт. Решительно направилась к выходу, ощущая, что если увижу Лейвора, совершенно невоспитанно вцеплюсь ему в волосы. В голове промелькнула мысль достать с помощью дракончика немного золота из пруда, но внутри поднялось отторжение. Ничего мне от него не надо. Ничего! А вот поорать и побить очень хочется. Обидно до жути. Все эти его представления, все эти силы, что я потратила, чтобы привести его в себя. Ведь я искренне за него переживала, беспокоилась, что делаю что-то не так, и что? Уру! За мной побежал Стайх. Проходя мимо гостиной, я посмотрела на двойные двери. Хоть бы этих прощелык там замуровала. И быстро вышла из дому, слыша, что дракончик от меня не отстает. «Уруру?» — спросил он, когда я вышла за территорию особняка. «Я ухожу. Желаю тебе удачно обжить пруд, достать оттуда все золото и перепрятать так, чтобы Лейвор в жизни не нашел. Стаих кивнул, будто получил задание, смешной такой. Я совершенно невоспитанно помахала ему рукой, как приличным леди делать нельзя, и пошла прочь, не оглядываясь. Нет, вот всегда получаю от судьбы в лоб, если делаю не так. Ведь чего я хотела? Избавиться от мужчин, которые управляют моей жизнью против моей воли? А в итоге что? Сама же с удовольствием и комфортом устроилась под крылышком расчетливого Дракхара? Ничему меня жизнь не учит. Все равно пытаюсь устроиться за счет мужчины. Стыд мне и позор. Даже хорошо, что я получила этот урок. И огромная благодарность случаю, что узнала об этом сейчас, а никогда превратилась в уголька варяс в теплой воде. А ведь Лейвор страшный человек. Хотя про Дракхаров так не говорят, конечно. Но он действительно куда опаснее многих, не в лоб крадет, а так что ты сама бежишь рядом с ним в припрыжку думая, что нашла путь спасения. Я вспомнила ощущение погони в лесу, когда бежала из родного особняка. Ведь я теперь не сомневаюсь, что это он шел за мной по пятам. Как охотник, который получает удовольствие от игры с дичью, загонял меня в сооруженную им ловушку. Он первым увидел, как я нашла тот сундук золота, и это он кинул в меня мой мешочек с деньгами из темноты. Интересно, А тот спекулянт с порталами в Горд тоже был от него? А тот дядечка-дипломат? Я становилась параноиком, но теперь каждый казался мне связанным с Дракхаром. Не зря папа всегда говорил мне, когда учил управлять винодельней, что надо бояться не на храпистых, а тихонь, не агрессивных, а умных. Теперь я поняла, как же он был прав. С ума сойти, если подумать, где я уже была. В спальне? видела его полуголова, купалась с ним в одной ванне, даже протирала его с ног до головы, когда боролась с горячкой. Он держал в руках мои серьги. Уже начал лезть в мое прошлое вопросами, еще чуть-чуть, и страшно подумать, где бы я оказалась. Похвалила себя за то, что еще не совсем поздно я успела уйти вовремя. Теперь оставалось понять, куда. Я открыла книжечку визы талантов» и начала искать информацию. «Так, вот адрес консульства Дракхаров в Горти, а вот адрес посольства людей в Дракнари, столица Аднара, континента Крылатых. Отправлюсь туда?» Город в свете дневных лучей казался совершенно другим, чем во время ночного побега. Я уже раньше видела белоснежные стены домов, но не обращала внимания на большие окна в них. Не замечала оборудованные зоны снаружи, где дракхары отдыхали и работали. Огромные веранды и террасы, где почти каждый крылатый, мимо дома которого я проходила, проводил время, занимаясь своим делом. Отметила удивительный факт, они и работали на улице. Я слышала, как небольшая компания дракхаров спорила во дворе о том, какие лучше артефакты закупить у людей на этот раз, а в конце улицы... Увидела дом, где дракхарка обучала маленьких крылатых в саду, показывая что-то на доске на ножках. Одежда потомков драконов отличалась от нашей. Если нужно было бы подобрать одно прилагательное для ее описания, я сказала бы, что они носили нравные вещи, которые соответствовали их темпераменту и характеру. Я заметила, что молодые дракхарки без стеснения показывали голые колени, А парни-дракхи носили такой облегающий верх, что я отводила взгляд. Взрослые дракхары носили такие разные вещи, что я не могла найти одного общего стиля. Казалось, на Однаре полная свобода в выборе одежды и никаких правил, что должно быть открыто, а что нет. Одного я только не видела — шейных платков, высоких воротников или каких-либо тугих вещей на горло. Я бы не заметила этой особенности. Если бы одна проходящая мимо Дракхарка при мне не порвала и без того широкий ворот, со словами «Говорила же, что давит эта человеческая одежонка, вечно они себе шею закрывают, что за барахло!» И абсолютно никому на улицах города не было до меня никакого дела. Максимум, чего я удостаивалась, — это скользящий взгляд, не больше, чем получали пробегающие по делам доморфы. Никто не косился на мое платье, хотя я ощущала, что выделяю с одежды из окружающих. Здесь словно всем было все равно, во что ты одет и кто ты такой. И это очень отличалось от любопытства людей. Или от светского общества, в котором, попробую показаться в неподобающем наряде, засмеют, втопчут в землю и больше никогда не пригласят на прием. Когда я отошла от дома Лейвера достаточно далеко, Немного освоилась в новом для меня мире, и решила уточнить дорогу у дракхарки в возрасте, что сидела в тени дерева прямо на траве. Невиданный поступок для хорошо одетой женщины в драгоценностях, как по мне. Простите, а вы не подскажете, как пройти на улицу горячих дождей? спросила я. Дракхарка посмотрела на меня так, словно с ней заговорила дерево, осмотрелась по сторонам, а потом спросила у меня. Это вы мне? «Да. Не подскажете дорогу в посольство людей?» Женщина внимательно изучила меня с головы до ног и осторожно спросила. «Сбежали?» Я растерялась, не зная, что ответить. Крылатая тут же встала на ноги с небывалой легкостью, словно молодая девчонка. «Тогда провожу. У меня язык к небу прилип от удивления. Внутри зазвенел колокольчик тревоги. «Не стоит, я дойду сама». Просто укажите направление». Дракхарка несколько секунд изучала мое лицо и спросила с горечью, «Сколько тебе осталось?» «Я не знаю, где посольство, поэтому не могу оценить путь». «Нет. Сколько тебе осталось жить?» Я отшатнулась от ужаса. «Надеюсь, прожить больше века и не болеть?» — все-таки ответила я, хотя раньше бы просто промолчала. Дракхарка заинтересованно дернула головой, повернулась так, чтобы выставить вперед ухо, спросила тихо. «Неужели успела сбежать до?» «Я боролась в этот момент с двумя желаниями. Бежать и узнать хоть что-то подробнее. Не знала, Дракхарка может мне помочь или погубить. Одно было понятно. Она знает о мире крылатых и местных людей куда больше меня». Папа всегда учил меня, что самое ценное, что мы можем получить от людей, это информация. Благодаря этому совету в свое время меня стали воспринимать не как дополнение к отцу, а как самостоятельную единицу. Поэтому я решила не бежать, сломя голову, а попробовать узнать хотя бы малость. Ведь потому, как вели себя окружающие, я поняла, что на континенте абсолютно никому нет дела до людей. Но в хорошем или плохом смысле. Нас почти не замечают, потому что считают себя выше или просто потому, что предпочитают не замечать проблему. Ведь про угольков, похоже, все в курсе. Я приплыла сюда по визе талантов. Я гордо подняла подбородок, следя за реакцией. Думала, что увижу хотя бы проблеск уважения, но женщина лишь расстроенно сказала. вижу ты совсем не в курсе о черном рынке сбыта». Именно по визе талантов и попадают сюда большинство девчонок, а сами становятся угольками. Но ты, как я поняла, успела вовремя сбежать и ищешь посольство для защиты. — Да, — прошептала я, уже сомневаясь, смогу ли получить там защиту, или меня отправят обратно к Лейвору. — Я-то считала, что ценный талант. Легко найду способ заработать, когда сбегу, а меня воспринимают как экзотическую зверушку на выгуле, которая все равно скоро сдохнет. о <сих> о Это одновременно обескураживало и выводило из себя. Понимаю, что вопрос может показаться вам странным, но я вижу, что вы многое знаете, — начала я. Эта дракхарка могла стать моим шансом прощупать путь вперед, а комплимент об умственных способностях — лучший путь расположить собеседника к себе. «Спрашивайте», — кивнула женщина с покровительственной улыбкой. «На моем месте вы обратились бы в посольство? Мне там помогут?» Дракхарка долго думала над ответом. «Я уже было решила, что не дождусь от нее и слова, когда она сказала. Я не стала бы рисковать. Привез тебя сюда явно не последний человек. А вся верхушка друг друга покрывает. Конечно, удерживать людей против воли незаконно, Но будет очень сложно доказать, что ты не уголек, а насильно привезенная девушка. Все будут думать, что ты захотела яркой, богатой и быстрой жизни и поругалась с партнером. Один подарок от Дракхара, который ты приняла, может послужить доказательством того, что ты здесь по своей воле и ради выгоды. А таких расчётливых девочек, кстати, очень много. Ни одного подарка я не принимала. А украшения... Дракхарка осмотрела меня с головы до ног. «Все, что сейчас на мне и со мной, принадлежало и принадлежит мне. Это хорошо. Но в посольстве могут сидеть знакомые Дракхара, который привез тебя сюда. Те, кто тоже любит развлекаться и сам не прочь протащить нескольких человечек. Тогда тебя могут силой вернуть ему, а он запрет тебя так, что больше никогда не увидишь свет». Я содрогнулась, представив этот кошмар. Упорно не хотела сфантазировать, что Лейвор на это способен, но я слышала разговор, факт есть факт. Просто он обаятельный мерзавец, который мастерски пудрит мозги. И от этого я еще больше злилась. Мне хотелось прояснить, где он мне еще соврал. Может, тут? Разве браки между дракхарами и людьми возможны? Невозможны. Тогда... Как они заключают помолвки у нас? Как привозят сюда? Как все это здесь покрывается? Потому что у вас это все законно, а тут бумажка для растопки камина. Неужели у меня нет выхода? Есть. Если ты заранее громко заявишь о себе, сможешь избежать плачевной участи. Чтобы ни у кого не осталось сомнений, что ты здесь по визе талантов, а не для других дел. У тебя же есть дар? Или просто написали, взятое из головы, чтобы перевести через границу? Есть. И ещё какой? Я умею находить золото, — немного зло и гордо ответила я. Дракхарка сначала моргнула, а потом так заинтересованно посмотрела на меня, что я убедилась. Легенда про страсть потомков драконов к сокровищам не лгут. А вот это интересно. Она взяла меня за руку, но я освободилась, не бойся. Просто хочу тебя поддержать. Расскажи о своем даре поподробнее. Может, я смогу тебе помочь? Видишь ли, я земляной дракон, но я не могу находить драгоценности. Зато я хорошо обрабатываю магии и камни и создаю ювелирные изделия, известные на весь однар. Если ты говоришь правду, не можешь находить золото? Я спрячу тебя так, что ни один подлец не найдет. Земляной дракон? Ювелир? Это может быть моим шансом на спасение. Все-таки боги не оставили меня. Дракхарку звали Элевия Формих. И, конечно, как обладатель своего дела, она никому не верила на слово. Попросила меня продемонстрировать свой дар и внимательно следила, чтобы я не жульничала. Выбрала место для проверки весьма интересное — кладбище. Я сразу предупредила. Грабить могилы не буду. Я себе отметку о моральных качествах леди Элеви сделала, милая, не беспокойся. Забирать ничего не будем, просто я как ювелир знаю своих клиентов. Драконы часто все свое берут с собой. По крайней мере, любимые украшения. А все мои творения становятся любимыми до гроба и после него. Так что покажи мне могилы, где чувствуешь золото. Ого, вот это самоуверенность. Мне бы так в себя верить. «Хорошо», — осторожно согласилась я и медленно пошла вдоль холмов, украшенных чудаковатыми надгробиями. Здесь не было оград, не было табличек, не было фотографий. Зато каждый могильный камень был натуральным, разные породы и формы. Здесь были полупрозрачные, полудрагоценные камни и темные представители твердых минералов, с прожилками и без, мутные, и кристально чистые, гладкие и рифленые, чего тут только не было. И все эти увековечившие память камни были в форме драконов разных размеров и мастей, с длинными хвостами и с короткими, с гребнями на спине и без, с большими крыльями или с такими, что больше напоминали отростки. Я оглянулась по сторонам. Неужели все это богатство не охраняют? Везде встроены охранные заклинания. «Любой, кто сдвинет монумент хоть на палец, превратится в пепел», словно прочитав мои мысли, сказала Элевия. И тут я почувствовала огромное количество золота под землей у крохотного монумента зеленого дракона. «Здесь очень много золота, очень. Если бы меня спросили, сколько, то я бы сказала, что хватит заполнить лошадиное стоило Элевия едва наморщила нос. «Очень скромная могила, ты уверена?» «Да», — ответила я, не колеблясь ни секунды. Дракхарка недоверчиво покачала головой и скептически предложила идти дальше. Я пожала плечами и двинулась между холмиков. «Вот здесь есть совсем немного, не больше тонкой цепочки», — показала я на огромную статую с черным драконом. Элевия посмотрела на меня с полнейшим разочарованием. «Это бывший мэр города», — Его состоянию может позавидовать даже король. Я была на его похоронах. Весь костюм был шит золотыми нитями, пуговицы — все высшего разряда, даже туфли позолочены. Я пожала плечами. Я не чувствую там много золота. Эх, нехорошо обманывать. Сказала бы честно, что в раздел талантов вписали, что в голову взбрело. Я бы чуть помогла, а теперь, после того, как ты потратила мое время на бесполезную прогулку, я ей пальцем не пошевелю. Я не врала. Говорю, как ощущаю. Мой дар меня еще ни разу не подводил. Элевия смотрела на меня и цокала языком. Но и не стыдно дальше упираться. Я расстроилась, но не собиралась позволять так с собой разговаривать. Гордо подняла подбородок, молча развернулась и пошла прочь. Что ж... Судьбоносное спасение не удалось. Конечно, я могла вернуться и умолять Элевию проверить мой дар в другом месте, где она может закопать золото, а я, в подтверждении своих слов, найти спрятанное, но не стала. И без того натерпелась унижение. У меня в жизни никогда не было легких путей, и здесь не будет. Ничего нового, ничего удивительного, зато никому не буду должна. Нужно подумать, как следует, прежде чем решительно действовать дальше. Вопрос с посольством до сих пор открыт. Спасибо Элевии, она дала отдельный совет стать той, о которой все знают и чей дар ценят. А для этого мне нужно понять общество дракхаров и придумать план. Благо на улицах на человеческих девушек обращают внимание не больше, чем на доморфов, поэтому передвигаться будет несложно. И у меня есть естественные потребности — есть и пить, спать в защищенном месте. Их нельзя закрыть без денег. Но деньги можно и заработать, верно? Так я смогу содержать себя и починить артефакты, связаться с сестрами чтобы узнать, как они там. А потом уже и разработать план, как стать известной на весь Аднар. Если я стану таковой, там и сестер можно под крылышко перевести и защитить от всех напастей. Звучало красиво, я даже повеселела. Теперь я шла по улицам, заглядывала в таверны, гостиницы и магазины и спрашивала, нет ли у них работы. Но меня неизменно окидывали удивленным взглядом и говорили нет. Следующие трудности начались с того, что у меня зачесалась левая пятка. Просто до удури Пришлось отойти в тихий дворик, чтобы снять тканевые туфли и посмотреть, что же там такое. Кто-то укусил? «Мозоль? Какая-то заморская болезнь?» Но когда я вывернула ногу и посмотрела вниз, то в шоке упала. На пятки, еще не ярко, но довольно отчетливо, проступала вязь руны. На меня что, левер порчу навел? Или это из-за того, что я ходила по кладбищу и искала золото? Может, нарвалась на охранное заклинание? Еще проклятие подхватить не хватало для полного счастья. Денег к целителю идти не было, обратиться не к кому. Оставалось сцепить зубы и, прихрамывая, пытаться устроиться на работу снова и снова. Но теперь на меня смотрели сочувственно. Словно от души жалели, но помочь не могли. «Уходи, а то еще помрешь на пороге, клиентов распугаешь», — слышала я. Или «бедный уголек». «Зачем тебе работа? Недолго осталось». Меня это начинало злить. «Я не уголек и не умираю, пятку натерла!» Не удержала я крика души в одной таверне. «Да?» — спросил с интересом доморф, чрезвычайно чопорного вида. «И ручки заморать не боишься?» «Не боюсь!» — с вызовом сказала я. «Покажи ладони!» — потребовал он. Я протянула руки. «Вот!» «Не единые мозоли! Тарелки все побьешь. «Побью, вычтите из жалования!» Даморф сначала отвернулся, словно хотел уйти, а потом повернулся ко мне и махнул рукой. «Ладно, давай попробуем. Нам очень нужны руки на кухню. Будешь делать все, о чем попросят. Оплата в конце дня по сделанной работе. В зал выходить нельзя, высовываться на улицу нельзя, жить здесь же, в комнате для персонала, по рукам. Прямо то, что мне нужно. «По рукам!» — согласилась я. Это же идеально. Первое время не высовываться и получать деньги каждый день. Лейвер, если будет искать, ни за что не найдет. Я накоплю достаточно средств, информации и сил, чтобы жить на однаре дальше. Доморф провел меня на кухню трактира, а там был словно рынок в самый популярный час. Толкучка, много доморфов и людей, море разных запахов, и никто не обращает ни на кого внимания. Кенг! Даморф окликнул другого домовушку, гораздо более тучного и менее чистоплотного, но с умным взглядом. «Новенькая, принимай!» Я шагнула вперед, хотела представиться, но Кенг тут же начал. «На тебе посуда. Сделаешь? Отдрай вон тот чан. Сделаешь? Почисть плиту. Сделаешь? Подходи дальше, дам задание». Я засучила рукава. «Что ж, в потоке дела голова лучше работает». Правда, кухонную утварь я буду драить первый раз, но не сомневаюсь, что получится. Еще бы пятка не чесалась. Мне казалось, что я достойно справляюсь с заданиями. Но Кенг выглядел все недовольнее, когда принимал очередную часть работы. «Долго», — сказал он, когда посмотрел на стопку помытой посуды. Я промолчала, приняла Зачан и показала ему результат. «Плохо», — сказал он. «Еще раз». Я стерпела. Начала заново, хотя, как по мне, ту пригоревшую грязь было не отодрать даже сильнейшими заклинаниями. «Еще не приступала?» — спросил Доморф, когда я показала отмытую мной плиту. «Да я с ней часа два провозилась. Не было ни секунды присесть, глотнуть водички. Я видела, что Доморфы работают быстрее и лучше, и что таить качественнее меня, поэтому старалась изо всех сил. Вот бы грязь сама собой отлипала», — подумала я, перемывая чан. И вот чудо, вековая пригоревшая чернота, легко отошла под моей рукой. За минуту я превратила чан в посуду, которую даже Кенг не узнал. Он очень долго крутил огромный чан сбоку на бок ища печать, а когда нашел, покосился на меня недоверчиво, но кивнул. Если бы не знал, что ты человек, подумал бы, что дракхарка своей магией поработала. Какая я дракхарка! Смешно, но. Кое-что меня тоже настораживало. Это же явное колдовство, вот только силы и мысли. А люди так не колдуют. Я не любила врать себе, поэтому смотрела правде в глаза. Активированный драконит, проснувшаяся сила, магия при помощи силы мысли. Все это наводило на мысль, что я каким-то образом имею отношение к потомкам драконов. Но все вокруг говорили, что это бред. Неужели полукровок не бывает? Ведь развлекаются с угольками сплошь и рядом. Хотя папа всегда говорил, что наш род можно посмотреть до седьмого колена, а при желании еще дальше, кто знает, какие сюрпризы готовит судьба. Я бы никогда не поверила, если бы мне сказали полгода назад, что папа умрет, а ушлый двоюродный дядюшка положил лапу и глаз на наше состояние и попробует нас с сестрами продать крылатой смерти. Так что для себя я решила, что, возможно, когда закончу работать, смогу что-нибудь довыяснить. Вот только я не ожидала, что по окончании работы нас проводят в комнату, где на полу, на подстилке из стеганых одеял, мне предстоит спать в компании восьми домовушек. Как тут по-тихому выяснить что-то? Да просто невозможно. Кенг закрыл дверь, и комнату захватила темнота. Я лежала ровно посередине, чувствуя, как под левое колено уперлась чужая пятка, а волосы трогает маленькая рука справа. Нет, мне не было страшно. Странно? Да. И вряд ли я здесь усну. «Человек, ты как тут оказалась?» — спросила меня домовушка справа. Та, что трогала мои волосы, думая, что я не чувствую. «Пытаюсь выжить», — ответила я после небольшой заминки. Тишина в ответ. Была неловкой. А чья ты человек? Вдруг раздался голос доморфу у стены. Своя собственная. Тут же ответила я. Такие вопросы задевали меня за живое, словно я чья-то собственность здесь. Как питомец, что сбежал, а его ловят на улице и ищут ошейник. Свободная, спросил меня Доморф слева, который упирался пяткой мне под коленку. Я не поняла, это он так пытается познакомиться поближе или уточняет, нет ли у меня хозяина. Поэтому просто угукнула. Было неловко. Я так и ощущала интерес к себе, но никто не отваживался больше спросить. Может, попытаться у них что-нибудь выяснить? Только для этого нужно познакомиться поближе, чтобы они не так настороженно ко мне относились. — А вы как здесь оказались? — спросила я в темноту. — Мы служим хозяину. «Он за это дает нам энергию», — ответила мне домовушка, судя по голосу женского пола. «Разве по нам не видно?» «Видно?» — переспросила я. «Да, любой доморф, если он не деко и злобный, похож на своего хозяина. Мы все такие же трудолюбивые и рукастые, как наш господин Ахалей». «Вот как!» «Значит, Лейвор тот еще жулик». И как я сразу не поняла Паяши и его игральным картам, которые сыпались. Мне же судьба сразу подсказки давала, а я из-за ограниченности знаний была не в курсе. Не знаете, почему меня наняли? Доморфы нескладно замычали, выражая свою неосведомленность. Однако я видела, что дел было много, а на кухне действительно не справлялись. Может, причина простая заключается именно в этом? и тут я вспомнила что мне обещали ежедневную оплату труда а ничего не заплатили кенг наверное забыл в суматохе надо завтра ему напомнить неожиданный вопрос застал врасплох а как ты чан отыдрала заклинание использовала нет осторожно ответила я просто подумала что хочу чтобы чан стал чист Пью! Даморф слева издал губами звук глубочайшего сомнения. «Ты же не Дракхар, чтобы так колдовать!» А вот это был отличный задел на нужный мне разговор. «А вы случайно не встречали детей Дракхаров и людей?» — спросила я. Несколько секунд стояла тишина. Потом Даморф разом загоготали, крутясь на спинах. Меня даже пару раз пнули. «Тихо!» — Кенг постучал в дверь, и все затихли. Я шепотом решила дожать. А что? Разве это невозможно? Ни один уголек до родов не доживет. Даже до момента, когда живот покажется, ответила мне зрелым голосом домовушка. Ее я точно слышала первый раз, но помнила по кухне самую пожилую женщину доморфа. Почему-то ее опыту хотелось поверить. Ну, как говорится, доверяй, но ну проверяй. Ни одного шанса. Может, заклинаниями какими? по большой любви. Да ты что? Знаешь, говорят давным-давно, полюбили друг друга Дракхар и человеческая девушка. Да вот только чем больше они были вместе, тем быстрее горела избранница потомка драконов. Умерла она в страшных муках от большой любви. Кажется, им где-то памятник стоит, да только весь зарос. Вот значит как. Ни одного известного случая за столько поколений. Похоже, моя теория неверна. Пятка снова зачесалась. Да что это такое? Неужели Лейвор поставил следилку? И сейчас меня ищет.